деписью с большой эрудицией, подкупающей эмоционально, непосредственно и образно, новая книга Джеральда Хокинса в переводе на русский язык привлечёт к себе внимание не только любителей астрономии, но и гораздо более широкого круга читателей с самыми разнообразными запросами. Она относится к числу тех немногих книг, которые не признают непрофессиональных невозрастных границ. Гурштейн посвящается Дороти Зое. Предисловие. Стоунхендж это веха во времени и пространстве. Выйти за пределы Стоунхенджа, исследовать то, что скрывается за ним, значит проникнуть в сознание человека, жившего на самой заре существования человечества. Работая над этой книгой, я посещал места одно интереснее другого: озеро Титикака, Анды, величественные храмы фараонов на берегах Нила, вересковые пустоши и холмы Шотландии. Я астроном, и это помогло мне найти дополнительное истолкование некоторых характерных черт археологических памятников, разбросанных по континентам Северного полушария. И я в неоплатом долгу у учёных и специалистов в самых разных областях, так или иначе связанных с наследием Homo modernus. Примечание. Homo modernus человек современный. Я многое почерпнул в беседах и в переписке с Эром Фредом Хойлом, с профессорами Кембриджского университета Гремом Кларком, Глином Дэниелом, Артуром Биром и Бушнелом, с профессорами Гарвардского университета Фредом Уиплом, Хелемом Мувилсом, Оеном Гингеричем и доктором Хью Хенкином. а также с доктором Туром Хейрадалом, с профессором Аткинсоном из университета Южного Уэльса, и с сотрудниками Смитсоновской астрофизической обсерватории и Британской радиовещательной корпорации. Моя жена Дороти помогала мне в создании этой книги как член наших экспедиций, как специалист по керамике и домашний редактор. Тони Мэрисон. фотограф и знаток тропической фауны одинаково охотно принимал участие и в экспедициях, и в выдвижении гипотез. Очень плодотворными были обсуждения с Александром Маршиком, профессором Оксфордского университета, Александром Томом, Гарри Брикером младшим, Гарисберг, штат Пенсильвания. с сотрудниками геофизического института Перу, с представителями перуанских ВВС, а также с официальными лицами и коллегами-учёными в Египте. Норич, Англия. Джеррольд Хокинс. Вступление. Тот факт, что исследования, о которых пойдёт речь в этой книге, проводились с астрономом, связанным со Смитсоновской астрофизической обсерваторией Представляется вполне закономерным. Смитсоновский институт был основан в 1846 году для того, чтобы использовать суммы, завещанные Джеймсом Смитсоном, на расширение и распространение знаний среди людей. Основание института, которому суждено было сыграть столь положительную роль в англо-американских отношениях, потребовало перечеканки 99.962 английских золотых соверенов на Филадельфийском монетном дворе. С момента своего возникновения Смитсоновский институт находится на передней линии международного сотрудничества в науке и искусстве. Сообщение об открытии американских геометрических насыпей и земляных валов появилось в самом первом томе Смитсониан Contributions to Knowledge. Сэмюэл Лэнгли, третий секретарь Смитсоновского института и основатель его астрофизической обсерватории,